Нарожденную буду я петь кефирею. С самой высокой скалы какой-то молец прыгал солдатиком. Вода была бесконечно прозрачная и, казалось, не имела никакой глубины. Но шоколадный молец каждый раз, как дельфин, выплывая воду и отфыркиваясь, выплывал невредимым. Народа почти не было. Стояла вторая половина дня, и экскурсионные автобусы прошли. Так несколько самодеятельных любителей. Мы брели вдоль пляжа почти молча, А лишь лениво цедя отдельные ничего не значащие фразы о цвете моря, чахлости обнаженных берегов. Каждый думал о себе и другом. И вдруг... Как только мы оказались в тени какой-то серопыльной скалы, какая-то неведомая сила бросила нас в объятия друг друга. Желание, полузабытое, сильное и не терпящее никаких отсрочек, одновременно ударило нас. С этим надо еще разобраться психологам и ученым. Что такое любимая и нелюбимая плоть в твоих руках? Что такое соитие неосознанной страсти и продолжение рода? А что единение двух тел и слияние двух душ? Ну, жалко, конечно, что эти два тела сливались на песке, перемешанном с галькой. И собственная, просторная как одеяло, роскошная майка с парусом на груди и интернациональной надписью «Флорида» оказалась истерзанной. Не используй майку, как подстилку. Но это счастливые издержки. Осязая в этот момент всю полноту и силу своего внезапного счастья, я все-таки думал именно в этот момент оплатив 4 кипрских фунта, которую пришлось отдать за это сочинение из хлопчатобумажного трикотажа. Но зато это уже была не первая стремительная разведка, таящая и неудачу, а осознанное стремление единомышленников подарить себя друг другу. Не стыдясь возраста, две половинки целого стремились к единению. О чем я подумал тогда? Лишь бы это немыслимое счастье не превратилось в привычку. Все ли мы с Наташей оговорили за оставшиеся несколько дней на Кипре? Мы не оговорили судьбу, случайность, экстренные события. Все, что нынче в коммерции называют, чтобы уйти от ответственности, форс-мажор. Но главное было сначала молча, каждый наедине с собой. Решено, а потом и произнесено, озвучено. Мы должны быть вместе. Не рывком, но и не скрываясь по квартирам товарищей и забирая в сомнительной гостинице на 2-3 часа и там разыгрывая спокойствие и семейный уют с привезенным с собой в пакете ужином из ресторана и бутылкой вина. Было сказано весьма конкретно. Мы оба... должны пройти через кошмар и истерики бракоразводного процесса. Дележку квартир, необходимых вещей и детей. Мы оба решили объявить об этом нашим женам и мужьям сразу же. Я в день, когда приеду, а Наташа дождется отъезда родителей Влада на родину. Мы решили, что необходимо быстро и сразу – как солдаты в атаке, взять этот хорошо обороняемый рубеж. И после расстилается хоть и трудное, но спокойное, по интересам, душа в душу, рука в руке, все вместе, все вдвоем, счастливая жизнь. Но мы были дилетантами судьбы, а она, судьба, готовила нам усилия. свои повороты. Собственно, печаль и безысходность тема этих последних страниц.